Глава 8. Отпуск в феврале. Никогда я столько не работал, как в конце февраля-начале марта того года. Стремительно приближалось двадцатое число, день, когда, если верить пророчеству старого вана, халаны должны были явиться на Андреевский остров. Вроде бы они каждый год в один и тот же день как-то добирались до малюсенького клочка суши в море, дабы совершить там какие-то свои религиозные ритуалы. Вариант, что подозреваемые в колдунстве кочевники приезжают поклониться статуи из чистого золота, мы в нашей шайке даже не обсуждали, это и козе понятно, иначе чего им переться за три девять земель, если те же самые псалмы, или что там у них, можно было бы пропеть вообще где угодно. А еще мы, совершенно не сговариваясь, старались избегать темы исчезновения статуи. Ясен день, притопаю чародеи к тому месту, где когда-то подкова была и под песком зарыта, а там вместо и храма, под открытым небом, песочница, в которой хорошенько порезвились несколько малолетних экскаваторщиков. Ну, то есть все перерыто и брошено, нужное приватизировано, ненужное поломано. И вот выходит весь такой модный в свеженьких птичьих перьях на башке, самый главный к шаман, смотрит на все оставшееся после наших раскопок безобразие и тут же магичит проклятие в полный рост, типа «чтобы само небо покарало злобных осквернителей». Ну, с небом, допустим, мы как-нибудь договоримся. А если у поца в Украине, куда наш бравый механик-водитель подался после Белоруссии, все срастется, так с богами мы вообще накрепко задружим. Другой вопрос. Чего на пальцах раскинут лохановшиеся?» то есть бросившие святыню без охраны на необитаемом острове колдуны. То, что обидится, гадалки не ходи. Любой бы обиделся, если бы у него из-под носа полтонны золота увели. А вот дальше что? Созовут свои бусурманские орды и ломанутся, нечестивых пришельцев наказывать? Или плавно стрелы двинут на железных? Пообещают чего-нибудь нужное, вроде того самого пресловутого омолаживающего снадобья? и придут по нашу душу черные корабли. Мне так первый вариант куда больше второго нравился, потому как против каких-нибудь монголо-татарских индейцев мы еще способны были худо-бедно выстоять. Стволов хватило бы даже мирных узбеков вооружить до зубов, а против крупника луки со стрелами вообще не канают. Другое дело — морские длинноствольные пушки. У нас на начало марта Из всей цитадели только одна бастионная башня выше уровня земли торчала, да и та в сторону каменного карьера морды лица смотрела. Не уследил? А гастарбайтеры всегда в первую очередь делают то, что проще и легче. Щебень и каменные валуны там ближе возить было, и бетонный заводик с той же стороны располагался. Так они толстенные, слегка наклонные стены выливать и начали». Леха мужичков припряг окопы рыть, дзоты и блиндажи устраивать. Я забыл сказать, что там столько всего происходило одновременно, что пополнение нашей дружины на тринадцать душ как-то фоном прошло. Типа незначительное событие. Новые бойцы почти все с женами и детьми переселились. И если с воинами я еще время от времени как-то пересекался, то бабский коллектив вообще в глазах не отсвечивал ими женсовет занимался. Я только заявки на поставку еще двух десятков вагончиков ремянок подписал. Ну и на продовольственном складе стало слегка меньше припасов. Короче, стрелять было кому. С населением у туземцев не сказать, чтоб блестящие дела обстояли. Там считалось, что уральские царства самые людные из тех государств, что вокруг Северного моря расположены. Так беглецы оттуда рассказывали, что в столице Урала... Не больше 30 тысяч человек живет, рай-центр и глухомань. Сколько солдат сможет кормить такое население? Тысячу, две, ну, три, максимум. Так их еще через море и океан перевести нужно. Всю дорогу кормить и развлекать, иначе бравые вояки сами себе развлечения найдут. И командованию они точно не понравятся. Короче, головняк. И с точки зрения здравого смысла никто передислокацией этой огромной по местным меркам орды заниматься не станет. У железных же, по сведениям, полученным от пленных купцов, и того нет. Все экипажи всех кораблей, включая отдельный сухопутный полк и гарнизоны нескольких крепостей укладываются в три наших стандартных батальона мирного времени то есть тысячи полторы стрелков с офицерами. Из них. В набег на острова Петли мудрый военачальник больше трех сотен не отпустит. А ну, как соседи прочухают, что медведя в берлоге нет. Придут и обидят в извращенной форме медведицу. Будет потом над Михалом Потаповичем весь лес смеяться. Оружие потенциального противника мы уже видели, и даже полить из этих карамультуков пробовали. Адская пушка. Чтоб полдня из такой стрелять. Нужно железным дровосеком быть или натуральнейшим мазохистом. Фузеи это при выстреле так в плечо долбает, что непонятно, кому больнее. Тому, которому кусок свинца в пузо прилетел, или тому, кому прикладом, как конь копытом. После испытаний с разной развесовкой пороха авторитетнейшая комиссия в составе меня с младшим братом пришла к выводу, что прицельный выстрел на дистанции, превышающей 300 метров, Это, внучки, фантастика, причем не научная. Ну, то есть, каким-то чудом еще может быть, а так вряд ли. Пушки — совсем другое дело. Мы с Мичманом своими глазами наблюдали, как ядра летели чуть ли не на километр. Попадали ли они именно туда, куда канонир прицеливался — это вопрос. Мы у него за плечом не стояли. И решили, что раз снаряды долетают, значит, всегда найдется тот, кто умеет их запускать именно туда, куда надо. Только если кхаланы сами придут справедливости искать, то пушек у них точно не будет. Пушки в стране железных людей на страну продавать запрещено, а больше в окрестностях наших островов их никто делать не умеет. Про Уральское царство мы уже поговорили, верно? И выяснили, что с Запада нам беды ждать не стоит. Кочевники традиционно славились луками, Убойное расстояние к луков туземцы определить затруднились. Кто одно говорил, кто другое. Никитос нарыл в интернете, что хваленые английские, или, вернее, валийские, длинные тисовые луки могли запулить стрелу всего на 220 ярдов, а вот композитные турецкие уже чуть ли не на полверсты. Вот как хочешь, так и считай. Ну, мы врага на всякий случай решили уважать, и приняли за основу дистанцию в 600 метров, хотя Егор, например, считал, что при наличии таких эффективных луков туземцам незачем было бы городить городьбу и затевать производство порохового оружия. Я это рассказываю, чтобы понятно было, исходя из каких предпосылок мы нашу оборону строили. Кто же знал, что миху маримана вообще в приличное общество выпускать нельзя? И во что его банальная поездка за давно устаревшей и списанной военной техникой в Братскую Белоруссию выльется. Я поца уже и ждать перестал. Разоруженные БРДМ, десантные лодки и куча тряпья в грядущей битве с непрошенными гостями никакой роли сыграть не могли, а встреча груза и его переправка за порог могла здорово добавить головников. Миха звонками нас не баловал, а я, когда вспоминал о нем, и вовсе радовался. Дело навалилось выше крыши, суток не хватало. Я спал по три часа и всерьез жалел, что подкова не вывела нас на какую-нибудь другую планету типа новой Земли. Пусть там неведомых опасных диких зверей по десятку под каждым кустом. Но за то, что в сутки часов по тридцать, и главное никаких туземцев с луками или мушкетеров на черных парусниках. Отвез золото тренеру. Через пару дней тот позвонил, позвал к себе. Я, кажется, уже говорил. По телефону шеф общаться в принципе отказывался, опасался прослушки. Может быть, и правильно делал. С некоторых пор я тоже стал избегать предметного трендежа по трубе. Если уж за Савой, рядовым смотрящим овощного рынка, любопытные мальчики присматривали, так почему должен был думать, что меня чаша сия миновала? Золото — это металл такой загадочный. Он любит тишину и покой съездил получил лимон вечно зеленых типа мою долю от сделки смех сквозь слезы нет я и на секунду не усомнился что огромная гора денег и страченная на гору стволов не пропала зря но бахнуть в этот военторг полторы сотни килограмм желтого металла чтобы получить лям зеленью сдачи это и правда было забавно потом почти на неделю приложив присмотр за стройкой на плечи кости Майера, Носились с Гошей по городу в поисках подходящего склада, оформляли бумаги, прятали артефакты с генератором и запасом топлива. Два дня принимали товар, ночь притаскивали на ту сторону. Я вымотался так, что уснул, едва прикоснувшись щекой к подушке. И тем обиднее было проснуться всего час спустя отрущего по духом телефона и обнаружить, что звонит поц. Так что бодростью и оптимизмом. Мой голос не сочился, а вот у нашего засланца на запад, походу, все было просто замечательно. «Дарова — Дорова! — радостно заорал поц мне в ухо. — О пирогах не спрашиваю, лаве на счету мало. Я это, слышь, я в Одессе, короче. Куражусь с пацанами реальными в полный рост. Так что это, слышь, там от статуи хоть пол ноги осталось или все спустить успели уже. Мне бы сюда путь этого добра подкинуть, Я б в натуре такие ништяки в лузу вкинул. Ты с сундуком своим в десна бы меня целовать стал. Я че звоню-то, дюх? Запусти ко мне сюда. Не, тут, братва подсказывает, лучше сразу в Симферополь. Профессора нашего. И нехай подкову на счастье с собой таранит. Вкурил? Ты там охренел в атаке? Вспылил я. Сон как рукой сняло. Одному куражить впадло, еще брата тебе моего надо. Ты не рычи, командир. Я легко представил себе, как скарят свои лошадиные зубы мой штатный механик-водитель. Я в Минске у братвы поспрашивал. Так мне малявку к реальным пацанам в Одессе и нарисовали. А тут я уже сам добазарился. В Крыму на складах нас такие подарки дожидаются. Дед Мороз нервно курит в стороне. Только у них тут на границе тучи ходят хмуро. У нас столько лавандоса не соберется, чтоб с теми енотами улыбкой поделиться. Вкурил? Как мне ништяки до да точки доставить, если не с Гошей и его волшебной подковой? Ну и культурой с Одессой мамой надо поделиться. Они тут тоже скульптур-мультур очень уважают. Понял я, трубу не выключай. Егор приедет, цинканет. Встреть его. Сам он? Не парься, Андрюха. Встретим по-человече, как полагается. Тут у пацанов все ходы записаны. Ты только мне штукарь вечно зеленых на визу вкинь, чтобы на уровне быть, типа я серьезный чувак, а не бродяга помойная, чтоб в отдам завтра жить. Пообещал. Не бросать же старого соратника в чужом краю без средств к существованию. Да и обещанные покупки очень и очень меня заинтересовали. Так-то по жизни. Пуц в бездарной трате денег был ранее не замечен. Нужную деталь какому-нибудь очередному самодельному устройству мог сутками искать выбирать, чтоб и производитель был надежный, и цена адекватное качеству, хотя деньги у Михи всегда водились, Зарплата у него, дай бог, каждому, семьей он так и не обзавелся, и, кроме как на свои загадочные механизмы, тратить ему было некуда. А тут ему сразу пуд золота понадобился. Уж я-то его намеки прекрасно понял, Это еще когда они статую на куски пилили, ради прикола ногу отдельно взвесили. Ровно 16 килограмм вышло. Был повод посмеяться. Вроде того, что тяжелой должна быть жизнь была у мужа-подкаблучника, этой суровой женщины. Но да дело не в том. На черном рынке путь золота — это всего лишь 16 миллионов рублей. Что такого вкусного умудрился напокупать Миха на этакую смехотворную сумму? Мы в десять раз больше истратили, в три фуры легко вошло, а он через границу ни ништяки не может. Загадка, короче. Но не верить ветерану вымогательского движения и сослуживцу по рекетирской бригаде у меня повода не было. Но и отправлять Егора одного в страну, в которой черт знает что творится, с полным чемоданом левого драгоценного металла и порталом в придачу, мне в голову не пришло. Да и не мазохист я ни разу. Чтоб Нерка потом весь мозг по капле выклевала. Хрен маме вашей. Леха по своим морям тырсился, а я тут великому ученому и восходящему светиле сопли утирал. Вот пусть теперь и младший о среднем позаботится. И чтобы им еще веселее было, отправил в довесок к сладкой парочке еще троих бойцов из завербованных на службу в Новом мире» семейных, чьи жены с дитями уже на той стороне обустраивались, и настропалил всех скопом и каждого в отдельности, что в случае чего при малейшей же опасности бросать нахрен золото, хватать портал и выходить к русской границе, а уж на родине я бы их встретил. Такую вот многоуровневую защиту взгромоздил, а все равно сердце не на месте оставалось. В то, что братьев моих, Кто-то в самостейной Украине обидит-посмеет, я слабо верил. А вот что кинут, разведут как кроликов, легко. Не этим ли Одесса славится? Пропадет левая нога металлической бабы с тяжелым характером, да и бог с ней. А вот если бы потерялся портал, это была бы катастрофа. Апокалипсис в одной отдельно взятой семье. Потому как наши жены с детьми, На время черноморского вояжа двух братьев-акробатов как раз там, в мире будущего, и оставались. Проводил я мужиков в аэропорт, а сам на работу накинулся. Последнее время все внимание новому миру уделял. О делах своей строительной компании и думать некогда было, не то что чего-то там решать. Тем более, что новое строительство здесь я уже и не затевал. Весь офис, практически все рабочие, снабженцы и склады Только настроющуюся за порогом крепость пахали. Хоть и знать того не знали, ведать не ведали. Просто типа секретный военный объект, где-то у черта на куличках, за который Министерство обороны башляет в полном объеме и вовремя. Что еще надо? А недавно через банк, где смотрящим стоял тот самый правильный кореец, которого мне тренер сосватал, всплыло предложение от одного крупного столичного концерна. Там у них под одной торговой маркой много чего было. И собственные заводы, и стройуправление. Ходили слухи, что и в коридорах власти, хозяева этого строймонстра не чужие. Типа есть входы и выходы. Так вот, предложили мне эти товарищи продать компанию. Целиком и полностью, с долгами и персоналом. И без торга. Ровно арбуз деревянными. Ну или 25 лимонов европейских рублей возможно, половину наличными. Полгода назад я бы их послал далеко и надолго. Прикатили бы лично, мог бы и руками путь указать. А тут задумался, всерьез. У меня на другой стороне порога уже практически полный дубль моей здешней компании имелся. Пару нормальных прорабов еще перетянуть бы на ПМЖ, и вообще супер было бы. А остальное... От старого, прежних хозяев еще помнящего персонала, считанные единицы остались, и те до пенсии последние месяцы считали. Я этим ветеранам по гроб жизни благодарен буду. Они из борзого щенка матера волка сумели воспитать. Последний год эти люди у меня двойную зарплату получали, чтоб пенсии побольше вышли, так что им на меня грех обижаться. Новые же работники, хорошие профессионалы и порядочные люди — Но наемники, я им деньги, они мне труд, не больше, но и не меньше. И им, думается, смена собственника даже на пользу пойдет, особенно тем, кто о дальнейшей карьере мечтает. У меня для таких тупик, а в глобальной всероссийской корпорации возможны варианты. В общем, решился я. И раз уж выкроилась неделя практически отпуска, постановился этим не затягивать, созвонился с корейцем съездил к нему в банк, пообщался, выяснил подробности, так сказать, проявил определенный интерес к сделке. Теперь оставалось только ждать, ход за покупателем, иначе москвичам могло показаться, будто бы мне избавиться от компании нужно больше, чем им ею обзавестись, и начались бы танцы с хороводами, куда там знаменитым азиатским рынком с их непременным атрибутом, жаркой торговлей за медный грошек. Ко мне толпу лицензированных оценщиков с ротой поддержки и всяких там менеджеров с адвокатами прислали бы. И по-любому повернули бы дело так, что цена упала бы вдвое. И Я еще и рад бы остался, что сделка таки состоялась. Чур меня, чур. Избави, Господи, и убереги от дьявольских козней адвокатских».